Глава третья Блуд подхватил на руки Арву, и мы помчались наверх. Скоро над кручей у крепости, потом и на берегу загорелись костры. Отроки возгнетали яркое пламя растянутыми плащами. Лодья Белозерского воеводы скоро причалила. Вольгост сбежал по сходням встреч побратиму. И, как в стену ткнулся, не найдя слова мира. Я видела. Он спросил о чем-то нашего воеводу, и даже в свете костров было видно, что губы у него побелели. Мстевой только молча кивнул. Вольгаст закрыл на несколько мгновений глаза, каменея пятнистым отожогов лицом. Не дать не взять рвануло из тела стрелу и надумал припечь рану железом. Жило их три побратима. Осталось. Двое. Хаген мне ничего не рассказывал о гейсах Вольгоста, а тоже были, наверное. Вольгост поднял голову и оглядел всех нас, стоявших по склону. Едва ли не с недоумением, зачем это мы живем, когда погиб словомир? Белозерскому воеводе понадобилось усилие, чтобы повернуться к Мстевою и что-то тихо сказать, взяв за плечо и из уст в уста передали. «Князь Рюрик велит нам с тобой датчан миловать, если первыми не полезут. А вот если кто из Нового Града, с теми ратится без пощады. Нету у нас больше мира с князем Вадимом». Помню, я сразу подумала про Нежату, уехавшего с Аладьей, а после что Хаука и других теперь, пожалуй, отпустят за выкуп. Если сыщется богатей, отдаст серебро». «Кого с собой привел?» — спросил наш воевода, кивнув на второй корабль, и усмехнулся. «Уж не дочан ли?» «Гостей урманских», — ответил Вольгаст. «В Белоозере у меня зимовать напросились». Урмани проворно убрали драконью морду со штивня Кинули мостки. Черноволосый хевдинг вышел на берег, направился к двоим воеводам. У него висел меч при бедре, но ножны были завязаны ремешком, и все это видели. Хевдинг поклонился мстевою, заговорил по-варяжски. Мстевой ответил на северном языке: Он владел этой речью не хуже, чем нашей, славянской. Он совсем ничего не сказал о княжеском повелении. Он и не скажет. Я вспомнила его разговор со стариком у Черного озера. Локоть блуда вонзился мне в ребра. «Смотри!» С лодьей Вольгаста на берег шел человек, под которым упругие еловые доски гнулись с жалобным скрипом. Вот уж кто топнет ногою, семеро убегут. Немытые волосы космами падали на глаза, а глаза были маленькие, красные, в летящих бликах огня, нос широкий, с большими ноздрями. Мы переглянулись. Мы вдвоем не составили бы половины этого человека. И он был ни жирен, ни сало, могута телесная распирала на нем давно нестиранную рубаху. Он нес мешок, в котором царапалось и скулило что-то живое. Здрав будь, милонек! Не чинясь, приветствовал его наш воевода. Никак вернуться решил. Похожий на вепря молча раскрыл мешок, запустил туда руку и вытащил криволапого, удивительно уродливого щенка, грязно-серого и лопоухого. Поднял за шиворот, и я не сразу смекнула, что щенок был уже почти со взрослую лайку. Он вырастет в могучего и гордого пса. Но путешествие в душном мешке, качка и холод совсем отняли у него храбрость. Малыш сучил в воздухе масластыми лапами, надрываясь отчаянным плачем, а потом пустил крутую желтую струйку. Мастевой отступил на полшага и засмеялся. Мы давно уже не слыхали, как он смеется. «Держи — Держи! — сказал Меланек. Я привез его из Ирландии. Там такими травят волков. Его зовут Геллярд. Вождь взял щенка, а меланяк пошел наверх к крепости. У него за спиной висел меч на две ладони дольше всех, какие я до сих пор видела. Бородатые кмети здоровались, как со старым знакомцем. Утром на берег пришел старейшина третьяк с домочадцами. Пришли из дальних выселок прочно обстроившиеся погорельцы Карелы с бойкими сыновьями и любопытными дочками. Трое весенов с женами. Урмани вынесли из корабля хорошее крашеное сукно и стеклянные кубки. Торг затеплялся понемногу. Хёвдинг разговорился с красавицей Третьяковной. Он, оказывается, хорошо знал по-словенски. Он, не скрывая, любовался голубой. Вот подозвал одного из своих. Белобрысый парень кивнув убежал на корабль и принес ожерелье. Мне до старости не подарят такого. Неведомый мастер составил его из нарядных переливчатых бусин, украшенных полосками и глазками. Одна бусина была даже зеленая, зеленые дорого стоили. Я видела, какой ревностью Налился стоявший с некрас. На белой шее голубой следа больше не было от его поцелуев. Серебряное запястье блестело, прихваченное плетеным шнурком. Родится мальчишка и будет считаться сыном вождя. Хотя бы голуба к тому времени год уже, как была замужем за некрасом. Или за кого еще там строгий батюшка сговорит. Урмане показались мне очень похожими на датчан. Я слушала их речи и многое понимала, хоть выговор был немножко иной. Я не знаю, кто рассказал нашим пленникам о повелении ладожского князя. Три дня назад я первая забежала бы обрадовать. Они вчетвером покинули клеть и вышли на берег потолковать сурманским вождём. И черепа над воротами проводили их пустыми глазами. День был ослепительный, настоящий осенний, синий и золотой. Наверное, Хауку показалось скучно в клете одному. Он в первый раз сам поднялся, выбрался на волю. Я увидела его сидящим на пороге, оба дверины. Он жмурился на яркое солнце. Он был такой слабый и тощий после болезни. И под рубахой проткнутая грудь была натуго перевязана. Мне сделалось не по себе. Я даже обижена им была в точности, как во сне. Сейчас молвлю, свести, покуда не треснешь. А он и ответит, я говорил не о тебе. Датчанин смотрел весело. Он думал, я подойду. Хотел, должно похвастаться вернувшейся удалью. Тут на крылечке дружинной избы явил себя милонек. Он только что проснулся, и зевая, почесывал заросшую железным волосом грудь. Надорванный ворот рубахи был противно засален. Вот это Грендель, выдохнул Хаук почти благоговейно. Мне тотчас понравилось незнакомое слово, напомнившее о каких-то лязгающих челюстях. Лучше имени подходило оно приезжему Гридню. Маленькие медвежьи зрачки обратились на викинга. «Как ты меня назвал?» «Гренделем», — ответил Хаук спокойно, только глаза были, как две ледышки. Точно так он говорил и с воеводой, выторговывая по пощаду, о себе маковку обтесанного столба левее ворот. Но милонек не обиделся. Откинул косматую голову и захохотал на весь двор, испугав птиц, что-то клевавших на земляной крыше. «Гренделем!» — сказал он, отсмеявшись. «Хорошее назвище! Гренделя не мог одолеть ни один из вас, датских обжор. Для этого понадобился геот». Две синие льдинки вспыхнули недобрым огнем. Я знала, что совсем больной еще Хаук не побоится ответить, И торопливо вмешалась. Я подошла к Милонегу. «Сними рубаху-то, я бы зашила». Он смерил меня взглядом. Он хмыкнул. «По-моему, тут девкой запахло». Мне не дано было морозной гордости Хаука. Сейчас уши нальются малиновой кровью, потом все лицо. А Меланег лениво добавил. «Я не говорил еще, чтобы ты мне нравилась!» Я сказала, «А и ты мне не люб. И как от тебя пахнет, мне тоже не нравится. Только вождю больше чести, когда у него воины баню не забывают». Он скривился, как от зубной скорби. «Умных девок мне только здесь не хватало!» «Вот так ссорятся», — подумала я обреченно. Вот так и роняют головы на земь. Я отмолвила. Не скоро ли гость начал распоряжаться? Я здесь кметь, а ты кто? Не ведаю. Мне помстилось, он думал сказать уже непоправимо обидное слово, вроде того, что с умными девками рассуждать все же лепше на синовали, но глянул поверх моей головы, увидел что-то и промолчал стянул через голову разившую немытым телом рубаху, скомкал, решил было бросить мне в ноги, передумал и протянул, когда стоило. Я еще носила игольник хорошей веской работы, заткнутый катышком шерсти, подарок братьев Еруна. Я взяла рубаху и оглянулась. На крыльце дружинной избы стоял воевода. Стоял и смотрел на нас безо всякого выражения. И вид у него был только под одеялом лежать. Я не буду ни с кем ссориться, Брен, сказал Милонек, так просящий виновато, что я почувствовала себя отомщенной. Поистине, лишь струйки не доставало. Вождь не ответил Через двор к нему шел Гуннар черный, урманский вожак шел, наверное, говорить о выкупе за датчан. «Дедушка, что такое Грендель?» — спросила я вечером. Вечера стали совсем холодными. Мы часто теперь коротали их у очага. А тут пошел еще дождь. Угасло ясное утро, как и не видали его. В доме было тепло. Арва спала у хозяйского места, молодой пес уморил ее совершенно — Худые лапы подрагивали, продолжая бежать. Неутомимый Гельерт, повеселевший и сытый, ходил от воина к воину, виляя хвостом. Я краем глаза следила, не нашлось, кто отпихнул бы щенка. Так на свадьбах испытывают женихов. К Милонегу Гельерт не подходил. Сегодня тесно было по лавкам. Собрались свои дружинные, люди Вольгаста и даже Урмане. Грех не посидеть у огня в дружеском доме. Только бывшие пленники, рады-радёшеньки, слушали шепот дождя сквозь полок кожаного шатра, лежа под скамьями на лодье урманской. «Без выкупа забирай, коляхота сказал гуннеру Черному вождь. «Не бывало ещё, чтобы я, датчанина, отпустил живого за серебро». Мы с блудом сидели подле старого сакса, а за спиной побратима Поджав ноги, притихла Карелинка погой. Дружинный дом — это не гридница, Красных девок отсюда не прогоняют. Огой только что уложила малышей спать и пришла взглянуть на гостей. Теперь ей было полегче. Вольгаст привез названной сестре в подарок чернавку. Карелинка забоялась, увидев скопом столько народу. Рыжих кудрей не видать было из-за плеча новогородца. Блуд — Вроде не замечал ее там, ухом не вел, но плечи как будто сделались шире, и взгляд был очень спокойный. Он вынул ее из трюма на пленной лодье. Она знала его хозяином, старалась услужить, чем могла. Я помнила. Блуд вначале отмахивался, потом перестал. Грендель был старым чудовищем сказал мой наставник. Он жил в топе болота, где с начальных времен сохранился лас на тот свет, в мир великанов. Таких мест повсюду хватает, только не всем удается их вовремя распознать. Один датский конунг и выстроил себе дом неподалеку. Хродгар, вот как звали вождя. Грендаль по ночам таскал у него воинов и пожирал. Он был заклят против оружия, и много добрых мужей погибло без славы, пока Гетт Беовульф не вырвал Гренделю лапу, от чего тот и сдох. Это было давно. Я слышал про Беовульфа славные песни, ведь я жил там неподалеку. Именем Гренделя датчане до сих пор пугают детей. «Моим тоже, я думаю» проворчал меланек, слышавший наш разговор. «Даже странно, что раньше никто не додумался прозвать меня Гренделем, только этот сизоволосый». Ему уже было отведено место на нижнем ложе, среди старших мужей, и он повесил на стену щит с позеленевшей бронзовой шишкой посередине. Посеченная овощеная кожа хранила следы красной краски и белого соколиного знамени, почти стертого рубцами давних ударов. Других рисунков я не могла распознать, но в одном месте у края казались следы как будто зубов. Я долго смотрела на них и опять веяла чем-то немыслимо древним, тайным и жутким. Я даже покосилась на руки Гренделя милонега не блеснут ли коготки к ночи. «Отдарить бы надо за прозвище», — сказал ему плотица. — Не то смотри, не будет удачи. Грендель лишь усмехнулся. — Моя удача не так привередлива, как думаешь ты, хромоногий старый барсук. Двумя днями позже Вольгаст и Урмания спустили на воду корабли. Они были бы рады еще погостить, но им предстояло измерить два моря и немилостивое озеро весь, и каждая знаменито была неистовыми предзимними бурями. Лучше миновать их по здорову, не мешкая. Я сидела на берегу и смотрела, как грузились суда, и ко мне подошел Хаук. Я обернулась, когда он кашлянул. Ему было больно кашлять. Мы долго смотрели друг на друга и молчали. «Нет, я не кинусь ему на шею и не восплачу, останься!» Или меня с собой забери. «Винтер, желан дотер», — сказал он наконец и опять кашлянул. «Винтер» — это было мое имя на северном языке. Он продолжал. «Мы весной поедем назад в нашу страну, и я буду богаче теперешнего, если только меня не убьют за зиму финны». Я спокойно кивнула, поняла понеламал. Я сама удивилась. Ничто во мне не затрепетало в ответ. Развязав ремешок, я раскрыла у пояса кожаный кармашек, что вышила и подарила мне огонь. Я протянула хауку свирель. «Сыграй что-нибудь». «Так я и знал, что ты со мной не поедешь», — сказал он с горечью. Поднес ко рту свирель и увидел, что я залатала трещину рыбьим клеем и губы дрогнули улыбнуться. Осторожно набрал воздуху в грудь и заиграл. Я сразу закрыла глаза, потому что песнь была про меня. На лыжах, но с кузовом клюквы, я шла домой по ночному зимнему лесу. Мимо громадных заметенных елей. И непроглядные тучи глотали луну и дрожащие зеленые звезды. Метель. Падала с моря. Я выбралась на поляну, и поземка забилась в коленях, сухо шорша. Может быть, я успею домой, пока не надвинулась сплошная стена летящего снега, не перемешала небо с землей. Почему-то казалось важным успеть. Я вышла на открытое место, откуда днем были бы уже видны наши дворы, и поняла, что все будет хорошо. И в это время там впереди столбом взвилось высокое страшное пламя. ветер нес его, а внутри огня вздымались чёрным черные знакомые ветви. Это пылала злая береза. это протягивал горящие руки тот, кого я всегда жду. судорога стиснуло горло и ощутила как потекло по лицу. Я открыла глаза. И посмотрела на Хаука. И Хаук отнял от губ свирель. Я почти прошептала. Зачем ты сказал, будто я прибегу, как только ты свистнешь? Хаук отшатнулся, словно от пропевшего над духом меча, вскинул к колбу сжатый кулак и, по-моему, застонал. Значит все таки я не ошиблась. Истинно поняла его датскую молвь. Воевода никогда не сказал бы подобного про голубу, хотя она и заслуживала. Хаук молча протянул мне подаренную еще в день тризны свирель. Синие глаза блестели, как два родника. Я сказала, «Прощай, Хаук. Удачи тебе». Он повернулся и пошел к кораблю.